не осталось без влияния на позднейшее развитие прусско-австрийских отношений. Глава шестая. Сансуси и Кобленц. Записки королю и принцу прусскому, к которым фракция Гольца прибегала как к орудию борьбы против Монтефеля, предоставляя затем прессе и иностранным дипломатам использовать их, оказали свое влияние на принца. Гольц, как и упоминаемый ниже Бетман-Гольвик принадлежали к политическим деятелям, группировавшимся вокруг еженедельника. В этом я, между прочим, убедился, когда случайно обнаружил, что он разделяет теорию Гагсткаузена о трех зонах. Еще сильнее политических доводов Бетман-Гольвикской клики было влияние на принца его супруги в духе преклонения перед западными державами, вызвавшее у него своего рода оппозицию к брату, чуждую по существу его инстинктам военного. Принцесса Августа, с юных лет проведенных ею в Веймаре, и до конца жизни сохранила убеждение, что выдающиеся личности и авторитеты Франции, а тем более Англии, выше наших немецких. В этом она была чистокровной немкой, с присущим нам национальным свойством, наиболее резко выраженным в поговорке «что свое, то гнило». Несмотря на Гёте, Шиллера и другие великие тени елисейских полей Веймара, эта выдающаяся по своему духовному уровню резиденция не была свободна от предрассудка тяготеющего до сих пор над нашим национальным чувством, будто любой француз, и уж во всяком случае англичанин, в силу своего происхождения и своей национальной принадлежности, существо высшего порядка по сравнению с немцем, и будто похвала со стороны общественного мнения Парижа и Лондона, более убедительные доказательства наших достоинств, нежели наше собственное самосознание. Веймар, главный город герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах, один из культурно-исторических центров Германии, Гёте, Шиллер и ряд других великих представителей немецкой литературы, науки, и искусства, жили и работали в Веймаре. Елисейские поля в греческой мифологии – страна блаженных. Императрица Августа при всей своей духовной одаренности, при том признании, каким она пользовалась у нас за проникнутую чувством долгодейственность на различных поприщах, никогда не могла вполне отрешиться от этого предрассудка. Ей импонировал развязный француз с его бойкой французской речью. Ее чтеца Жерара считали французским шпионом. А любой англичанин мог, как правило, рассчитывать, что с ним обойдутся в Германии как знатной особой, поскольку не доказано противное. Так повелось в Веймаре лет семьдесят тому назад, и с отголоском этого мне довольно часто приходилось сталкиваться в моей служебной деятельности. В то время, о котором идет речь, хлопоты принцессы Прусской об английском браке ее сына, вероятно, еще более укрепляли ее во взглядах, которые Гольц и его друзья старались навязать ее супругу. Во время Крымской войны обнаружилась антипатия принцессы ко всему русскому, укоренившаяся в ней с детства, но ранее внешне не проявлявшаяся. На балах при дворе Фридриха Вильгельма III, где я впервые увидел ее молодую и красивую женщину, Она при выборе кавалеров во время танцев отдавала обычно предпочтение дипломатам, не исключая и русских, причем заставляла пробовать свою ловкость на скользком паркете даже тех из них, кто был искуснее в беседе, нежели в танцах. Ту явную и сильную антипатию к России, которую она выказывала впоследствии, психологически нелегко объяснить. Воспоминание об убийстве ее деда, императора Павла, едва ли могло бы иметь столь длительное влияние. Император Павел I был убит в результате придворного заговора 23 марта 1801 года. Его дочь, великая княгиня Марья Павловна, мать королевы Августы, была замужем за великим герцогом Карлом Фридрихом Саксон-Веймарским.